Годы шли. Эллиот регулярно переписывался с сестрой и время от времени сообщал мне, о чем она пишет. Грей и Изабелла очень счастливы. Малютки прелесть. Образ жизни они ведут на взгляд Эллиота именно такой, как нужно. Гостей принимают по-царски, и друзья также по-царски принимают их. Он даже с удовольствием поведал мне, что за три месяца Изабелла и Грей ни разу не пообедали вдвоем. Этот вихрь веселья прервала смерть миссис Мэттюрин. Той бесцветной, но родовитой особы, на которой Генри Мэттюрин женился, когда еще только завоевывал себе место в Чикаго, куда его отец пришел неотесанным деревенским парнем искать счастье. Из уважения к ее памяти сын и невестка целый год не приглашали к обеду больше шести гостей за раз. «Я всегда считал, что восемь — идеальное количество», — сказал мне Эллиот, придерживаясь своего правила во всем находить хорошую сторону. «Не слишком много для общего разговора и достаточно, чтобы создать впечатление званого вечера». Грей... Ничего не жалел для жены. На рождение первого ребенка он подарил ей кольцо с огромным бриллиантом, на рождение второго — Соболье Монто. Дела не позволяли ему надолго отлучаться из Чикаго, но когда у него выдавали свободные дни, они всей семьей проводили их в Марвине, в огромном доме Генри Мэтчурина. Генри обожал сына, ни в чем ему не отказывал и однажды подарил к Рождеству усадьбу в Южной Каролине, чтобы было куда съездить на две недели пострелять уток. Наших королей коммерции вполне можно приравнять к тем меценатам времен итальянского возрождения, которые наживали свои богатства торговлей, например, Медичи. Два французских короля не погнушались взять в жены девицы из этого прославленного рода. И помяните мое слово, недалек тот час, когда европейские монархи будут домогаться руки той или иной принцессы долларов. Как это сказал Шелли? «Снова славные дни наступают, возвращается век золотой». Генри Мэттюрин много лет указывал миссис Брэдли и Эллиоту, как лучше распоряжаться деньгами, и они имели все основания верить в его прозорливость. Он не поощрял спекуляции и помещал их деньги в самые солидные ценные бумаги. Однако с ростом курса акций их сравнительно скромные состояния тоже росли, что и поражало их и радовало элиот как-то сказал мне, что не ударив для этого палец а палец, он оказался в 1926 году почти вдвое богаче, чем был в 1918. Ему минуло 65 лет, он посидел, на лице пролегли морщины, под глазами появились смешки, но держался он молодцом. Он всегда был воздержан в своих привычках, всегда следил за своей внешностью и не намерен был смиряться перед жестокостью времени, пока мог одеваться у лучшего лондонского портного, пока его подстригал и брил всегда один и тот же проверенный парикмахер, и каждое утро к нему являлся массажист, пекущийся о сохранности его стройной фигуры. Он давно забыл, что некогда унизился до такого недостойного занятия, как купля-продажа. И хотя не говорил этого прямо, ибо у него хватало ума воздерживаться от лжи, в которой его могли уличить, не прочь был туманно намекнуть, что провел молодые годы на дипломатической службе. Должен сказать, что доведись мне когда-нибудь писать портрет посла Великой Державы. Я, не задумываясь, стал бы писать его с Эллиота. Но время не стоит на месте. Знатные дамы, с помощью Эллиот начинал свою карьеру, либо умерли, либо совсем одряхлели. Многие английские аристократки, овдовев, вынуждены были передать родовые поместья невесткам и перебраться на виллу в Чалтнаме, либо в скромный особняк близ Риджент-парка. Стаффорд-хаус обращен в музей. Керзун-хаус сдан в аренду какому-то учреждению. Девоншир-хаус продается. Яхта, на которую элиота годами приглашали во время регаты, перешла в другие руки. Новые герои светских подмостков не нуждались в постаревшем элиоте Он казался им скучным и нелепым. Они еще принимали его приглашение на изысканные завтраки в отеле «Кларич», но от него не укрывалось, что приезжают они не столько к нему, сколько чтобы повидать друг друга. Его письменный стол уже не был завален пригласительными карточками «Только выбирай», и часто, слишком часто, в тайне моля Бога, чтобы никто не узнал о таком его унижении, он теперь обедал один в своем номере люкс знатные англичанки перед которыми двери высшее общества оказываются закрыты в результате какой нибудь скандальной истории начинают интересоваться искусством и окружают себя художниками писателями музыкантами элиоту гордость не позволяла так себя унижать. Налог на наследство и спекулянты, нажившиеся на войне, подорвали основу английского общества, — говорил он мне. Люди готовы знаться, с кем попало. В Лондоне есть еще хорошие портные, сапожники и шляпошники, но в остальном Лондона больше нет. Известно ли вам, мой милый, что у Сент-Энертов «За столом прислуживают не лакеи, а горничные!» Сообщил он мне это, когда мы пешком возвращались с одного званого завтрака, во время которого произошел очень неловкий инцидент. Наш высокородный хозяин обладал прекрасной коллекцией картин, и один из гостей, молодой американец по имени Пол Бартон, выразил желание их посмотреть». «У вас, кажется, есть Тициан?» «Был когда-то. Теперь он в Америке. Какой-то иудей предложил нам за него кучу денег. А у нас в то время с деньгами было туго. Вот мой родитель его и продал. Я заметил, что Эллиот, весь ощетинившись, Бросил на веселого маркиза испепеляющий взгляд и догадался, что картину купил он. И так посмели обозвать его, уроженца Виргинии, потомка одного из героев, подпитавших декларацию независимости. Никогда еще он не подвергался такому оскорблению. Мало того, Пола Бартона он люто ненавидел. Этот молодой человек появился в Лондоне вскоре после войны. Двадцать три года, блондин, очень красивый, обаятельный, прекрасный танцор и к тому же богатый. Он явился к элиоту с рекомендательным письмом, и тот, по доброте сердечной, представил его кое-кому из своих друзей, да еще преподал ему несколько ценных советов относительно того, как ему себя вести. Опираясь на собственный опыт, он объяснил, сколь полезно чужаку, жаждущему войти в хорошее общество, оказывать мелкие услуги старым дамам и терпеливо выслушивать рассуждения именитых господ, даже самые скучные. Но мир, в который вступал Пол Бартон, был уже не тот, в который Элиот Темплтон на целое поколение раньше проник ценой таких упорных усилий. Это был мир, одержимый одним желанием развлекаться. Пол Бартон, благодаря своему живому, общительному нраву и приятной наружности, в несколько недель добился того, на что Элиоту потребовалось много лет неустанных стараний. Вскоре помощь Элиота стала ему не нужна, и он не пытался это скрывать. При встречах он бывал с ним любезен, но в манере его сквозила обидная фамильяжность. Эллиот приглашал людей в гости не потому, что любил их, а потому, что они умели оживить застольную беседу. И поскольку Пол Бартон пользовался успехом, продолжал время от времени приглашать его на свои завтраки. Но обычно молодой человек оказывался занят, а два раза подвел Эллиота, лишь в самую последнюю минуту предупредив, что не будет. В прошлом Эллиот и сам частенько так поступал и знал, чем это объяснить, не иначе, как он только что получил более соблазнительное приглашение». — Вы можете мне не верить, — бушевал он в тот злосчастный день, — но, даю вам слово, он теперь обращается со мной свысока. — Со мной. Тициан, Тициан, — передразнил он. — Да покажи ему Тициана, он и не поймет, что это такое. Я никогда еще не видел Элиота таким разъяренным и угадал причину его гнева. Он вообразил, что Пол Бартон спросил про Тициана, нарочно пронюхав каким-то образом, что картина была куплена Элиотом, и теперь превратит ответ благородного лорда в пошлый, порочащий его анекдот. «Ничтожество! Он. Жалкий сноб! А что может быть на свете отвратительнее снобизма? Только благодаря мне его вообще принимают в порядочных домах. Чем его отец занимается, вы знаете?» «Торгует канцелярской мебелью! Канцелярской мебелью!» Он вложил в эти слова убийственный сарказм. «Говоришь людям, что в Америке он нуль и происхождение самого низкого, а им хоть бы что!» «Даже не удивляются! Нет, милейший! На английском обществе пора поставить крест!» И во Франции, на взгляд Эллиота, дело обстояло не лучше. Там знатные дамы его молодости, те, что еще не умерли, посвящали свои дни бриджу Эллиот, эту игру терпеть не мог, церкви и заботам о внуках. В чинных особняках аристократии обитали фабриканты, аргентинцы, чилийцы, разведенные или разъехавшиеся с мужьями американки, и все они устраивали богатые приемы, но на этих приемах Эллиот к великому своему смущению встречал политических деятелей, говоривших по-французски с вульгарным акцентом, журналистов, не умевших держать себя за столом, и даже актеров. Отпрыски титулованных семейств не гнушались жениться на дочерях лавошников. Париж, правда, веселился, но какое убогое это было веселье! Молодежь в безрассудной погоне за удовольствиями не находила ничего более интересного, как шататься по тесным душным ночным клубам пить шампанское за сто франков бутылка и танцевать до пяти часов утра бок бок с городскими подонками. От дыма, шума и духоты у Элиота сразу разбаливалась голова. Да, это был не тот Париж, где он тридцать лет назад обрел духовную родину. Не тот Париж, куда души праведных американцев переселяются после смерти. Но у Эллиота был тонкий нюх. Внутренний голос подсказывал ему, что скоро, скоро прибежищем знати и высшего общества снова станет Ривьера. Он хорошо знал этот кусок побережья, так как не раз проводил по нескольку дней в Монте-Карло в отеле «Париж» по дороге из Рима, куда его время от времени призывали обязанности папского камергера или в Каннах на вилле у кого-нибудь из своих друзей. Но то бывало зимой. Теперь же до него доходили слухи, что становится модным проводить на ривьере лето. Большие отели не закрывались круглый год, Их постояльцы упоминались в светской хронике парижских газет, и Эллиот с одобрением читал там знакомые имена. «От суетного света я бегу», — процитировал он однажды. «Я достиг того возраста, когда человеку пристало насладиться красотами природы». Слова эти могут показаться загадочными. Но нет. Эллиот всегда воспринимал природу как помеху в жизни хорошего общества и просто отказывался понимать, как люди могут куда-то ехать, чтобы увидеть озеро или гору, когда у него перед глазами есть комод эпохи регенства или картина «Ватто». Но теперь у него неожиданно оказалась в руках изрядная сумма денег. Дело в том, что Генри Мэтюрин, подстрекаемый сыном и не в силах больше смотреть со стороны, как его знакомые биржевики за одни сутки наживают состояние, перестал, наконец, противиться силе событий и, отбросив свою всегдашнюю осторожность, включился в общий ажиотаж». Он написал элиоту что к рискованным спекуляциям относится, как и раньше, отрицательно, но сейчас это не риск, это подтверждение его веры в неисчерпаемые возможности родной страны. Его оптимизм зиждется на здравом смысле. «Ничто не может приостановить бурное развитие Америки». Закончил он письмо сообщением, что недавно купил известное количество солидных акций для нашей милой Луизы Брэдли и рад известить Эллиота, что они принесли ей 20 тысяч долларов. Если Эллиот не прочь кое-что заработать и даст ему свободу действий, он об этом не пожалеет. Эллиот, питавший пристрастие к избитым цитатам, ответил, что способен устоять против чего угодно, кроме искушения. И с этого дня, получая вместе с утренним завтраком газету, стал первым делом просматривать не светскую хронику, а биржевые сводки. Операции, которые Генри Мэтюрин провел для него, оказались такими удачными, что у Эллиота очистилась кругленькая сумма в 50 тысяч долларов – доставшиеся ему как бы в подарок. Он решил истратить эту сумму и купить дом на ривьере. Бежать от суетного света он собирался в Антиб, расположенный как раз между Каннами и Монте-Карло и связанный удобным сообщением с обоими этими пунктами. Но всемогущее ли провидение... Или собственный безошибочный инстинкт заставил его остановить свой выбор именно на том городке, которому предстояло в скором времени стать средоточием фешенебельной жизни. Это навек останется тайной. Жить на вилле казалось ему помещански-вульгарным, претело его взыскательному вкусу, поэтому он купил в старом городе два дома, соединил их в один Завел там центральное отопление, ванные и прочие санитарные удобства, на которые, следуя примеру американцев, стали со скрипом раскошеливаться и по всю сторону океана. В ту пору многие увлекались мореным деревом, и Элиот обставил свой дом старинной провансальской мебелью, безусловно мореной, но обитой в угоду современным веяниям новомодными тканями. Он еще не готов был признать Пикассо и брака это ужас, мой милый, просто ужас, с которыми так носились иные ослепленные энтузиасты, но почувствовал, что может наконец-то открыто оказать покровительство импрессионистам и развесить по стенам несколько превосходных картин. Мне запомнился его Моне, прогулка в лодке, его писаро, Кусок набережной и мост через сену. Таитянский пейзаж Гогена и прелестный ренуар. Девушка в профиль с желтыми волосами, спадающими на спину. Во всей обстановке дома было что-то свежее, веселое, нестандартное и простое. Та самая простота, которая, как известно, стоит недешево. И тут началась самая блестящая полоса в жизни Элиота. Он привез из Парижа своего первоклассного повара, и кухня его скоро прославилась на всю ривьеру. Дворецкого и лакея одел в белые костюмы с золотыми погонами, приемы устраивал со всей роскошью, какую только допускал хороший вкус. Берега Средиземного моря, кишмя кишели членами королевских фамилий со всех концов Европы. Одних привлек туда климат, другие были в изгнании, третьи считали для себя удобнее жить за границей из-за грехов молодости или предосудительного брака. Здесь были Романовы из России, Габсбурги из Австрии, Бурбоны из Испании, обеих Сицилии и Пармы, Были принцы Виндзорского дома и принцы дома Браганса, были королевские высочества из Швеции и из Греции. Эллиот приглашал их в гости. Были там также принцы и принцессы не королевской крови, всего лишь герцоги и герцогини, князья и княгини из Австрии, Италии, Испании, России и Бельгии. Элиот приглашал их в гости. Зимой на Ривьеру приезжали король Швеции и король Дании. Заглядывал ненадолго Альфонсо Испанский. Их Элиот тоже приглашал в гости. Я не уставал восхищаться тем, как он, склоняясь в почтительных поклонах перед этими высокими особами, умудрялся сохранять независимую позу гражданина свободной страны, где все, как сказано, рождаются равными. В то время я, проведя несколько лет в путешествиях, купил дом на Капферра. Так что с Элиотом мы виделись часто. Я настолько вырос в его глазах, что иногда он приглашал меня на свои самые парадные вечера. «Приезжайте, мой милый, сделайте мне одолжение», — говорил он в таких случаях. «Я, конечно, не хуже вашего знаю, что члены царствующих фамилий — скучнейший народ, но другие люди любят с ними встречаться и, как-никак, наш долг оказывать внимание этим несчастным». Впрочем, видит Бог, они этого не заслуживают, благодарности от них не дождешься, они вас используют, а когда вы им больше не нужны, выбрасывают, как обтрепавшуюся рубашку, принимают от вас бесчисленные услуги, но сами и не подумают, чем-то вам услужить».